Глава четвертая. Крах верховников. Февраль-март 1730 года. Москва. Коронация, сирич, венчание на царство – она для Господа. Первоприсутствующий из митрополитов свершит обряд миропомазания и водрузит на чело монарха венец власти. Но перед тем, как миропомазаться, надо бы настать государыней для подданных. А чтобы высокопородный ли или подлый человек стал поистине подданным, следовало ему перед всемогущим Богом, святым его Евангелием, поклясться ее императорскому величеству своей истинной и природной всемилостивейшей государыне верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего». Государь отвечает за свой народ перед Господом, но и народ отвечает за государя. И клятва, данная на Святом Кресте, не пустой звук. А иначе начнется война, мор, голод, как это было после убийства царя Федора Годунова, не коронованного, но уже объявленного государя всей Руси или после смерти Дмитрия Иоанновича. Самозванец он, нет ли? но клятву ему давали и на царство венчали. Торжественные объявления новой царицы и присяга на верность состоялись через неделю после приезда в Успенском соборе. Коронацию уже назначили на следующий год. Раньше при всем желании не уложиться. И платья коронационные надо готовить, шитье золотой, жемчуг да бисер на подклад. Шить станут месяца три До примерки подгонки еще два-три. На новую мантию соболей ловить. В этой-то поеденной молью покойный император Петр Второй короновался. Да и с короной всякое быть может. Для того же маленького государя в обруч пришлось вставлять особые вкладыши, а иначе венец власти упал бы на плечи или повис на ушах. А еще надобно новые рубли отчеканить с ликом императрицы Анны. Теперь после коронации народ не печатными пряниками положено одарять, а серебряными рублями. Не мешками и не ушатыми разбрасывают, но там горсть, тут щепотка, рублей пятьсот, а то и вся тысяча вылетит». Надворный советник Андрей Константинович Нартов Третий год, пребывавший в должности директора Монетного двора, профильную парсуну с императрицей скопировал самолично, не доверяя младшим художникам и граверам. Пущая олухи двуглавого орла рисуют, да дату 1730 чертят, не ошибутся. Едва ли не сразу, как царский поезд из Курляндии в Москву приехал. Что тут сложного-то? Андрей Константинович, племянницу Петра Алексеевича, видел неоднократно. Изобразить ее парсуну для монеты было нетрудно. Оставалось только кое-что подправить применительно к возрасту и царственному обличию. По обычаю, Нартов сотворил вокруг портрета надпись. «Божью милостью, Анна, императрица первая, самодержавица всероссийская!» Сократив слова, не влезающие в легенду, до Б. М. Анна А. Императрица. Тут разрыв, чтобы вошел кусочек царственной головы с короной. И самодерж Всероссийская. Теперь остается самая малость. Вырезочным и матрицы коими будут чеканить рубли до полтинники. Деньги помельче, гривенники, пятаки и копейки, бьют без портрета. Но перед этим предстоит самое главное – утвердить прожект рисунка у государыни. Нартов на всякий случай приготовил несколько прожектов. Вот на этом рубле корона государыни совсем крошечная, занимает лишь четверть главы, зато оставляет место для лика. А тут корона большая, солидная, но сразу же Уменьшается профиль царицы и увеличивается грудь самодержавицы. Кто знает, какой рисунок приглянется. Андрея Нартова до сих пор называли царским токарем. Но ходу в государевую палаты ему уже не было. Не прежние годы, когда Нартов дневало ночевал в токарной мастерской государя. Петр же Алексеевич больше времени проводил в токарне, нежели в кабинете стаки и инструменты Петра Великого отправлены в камеру, а утверждать прожекты монет приходилось с кем-то из Верховного Тайного Совета. При императрице Екатерине с графом Толстым, а после, когда светлейший князь Меншиков Петра Андреевича скушать изволил, с самим Александром Даниловичем. При Петре II вначале опять-таки с Александром Даниловичем, а когда старые фамилии Самого Алексашку скушали с Алексеем Григорьевичем Долгоруковым. Вот и теперь Андрей Константинович принес на утверждение князю рисунки монет, а тот лишь склонил на бок головушку в напудренном парике, взял в правую руку перо и зачеркнул «самодерж». Нартов вначале не понял, что же такое сотворил князь, когда же до него дошло, что с монет убирают слово самодержавица, а монета, она хоть и кругляшек бездушный, переходящий из рук в руки, но, как ни крути, тоже один из символов власти. Бывшему царскому токарю стало так худо, как не было со смерти Петра Алексеевича. Но говорить о том с долгоруком спорить и что-то объяснять было бесполезно. Проще было с Петром Алексеевичем договориться, чем с князем. Государь в Бозе, почивший, к дельным замечаниям прислушивался, а этот... На все увещевания Нартова сенатор ответствовал странными усмешками и ужимками, а потом вскипел, заорал и велел Андрею Константиновичу топать домой, по добро по -здорову. а иначе, мол, не монеты будешь чеканить в Москве, а в Нерчинске надзирать за теми, кто серебро для этих монет добывает. Нартов, ушедший в освояси, Вместо того, чтобы возвращаться к делам, завернул к своему давнему приятелю, действительному статскому советнику Татищеву. Василий Никитич, хотя и был старше Нартова по возрасту, и по роду своему, как-никак, Рюрикович к толковым людям всегда относился хорошо. Ну а кроме того, Татищев был в числе членов монетной комиссии при Сенате, коей и положено было следить за выпуском монет. Комиссия это числилась только на бумаге. Это еще светлейший князь Александр Данилович постарался, а потом уж так и повелось. Но официально ее никто не отменял. «Сам-то подумай, Василий Никич, в сердцах говорил Нартов, отхлебывая из высокого стакана рейнское вино. Нечто должен монетный двор деньги без полного титула бить. С меня ж потом и спросят». Скажут, куда ж ты, сукин сын Нартов, слово девал? А с долгорукими спорить можно и головы лишиться. Подскажи, что делать-то?» Василь Никитич покивал головой и, наливая Нартову, еще один стакан посоветовал. «Ты, Андрей, погоди немного, ничего пока не чекань, ни с надписью, ни без. Тебе сколько времени надо, чтобы новые монеты начать делать?» Нартов, отставив стакан, думал недолго. «Коли рисунок высочайше утвержден, надо бы на его скопировать да размножить, ну, день-два от силы. Штемпеля по рисунку резать еще неделя, пока их в пресс ставим, еще день-два. Стало быть, если ничего не сломалось, так через полторы недели могу новые рубли чеканить». «Так чего и переживать раньше времени?» – усмехнулся Татищев. «День-два тебе погода не сделают, а за это время много чего решиться может. Где у тебя рисунок-то, который Долгоруков выморал? Рассматривая эскиз, измененный князем Алексеем Долгоруковым, Василий Никитич одобрительно хмыкнул, узрев замысловатую подпись гуфмейстера. «А бумажку эту я у тебя заберу», сообщил Татищев приятелю, невзирая на протесты Нартова, на спрятал рисунок в изложницу, где хранились самые важные бумаги, пригодится. Какой она будет коронация, еще неизвестно. Но приведение народа к присяге на верность Анне Ивановне запомнится москвичам надолго. Чего стоило одно толь парадное шествие? Впереди, рассекая густую толпу, маршировали... Преображенцы. Весь полк со всеми знаменами, батальонными и полковым, под резкий вой флейты и протяжные ухо барабанов чеканил шаг так, что содрогалась брусчатка. Преображенскому полку предстояло пройти вовнутрь первого круга, составленного из Семеновского полка, рассосредоточиться, взять под охрану Успенский собор и присутствующих, а паче всех царственную особу. Семеновцы лютой завистью завидовали извечным друзьям-соратникам, попавшим сегодня в великую милость, но ничего поделать не могли, а только перекидывались между собой словами «Мол, как в бой идти, так семеновцы, а под бок государни, так преображенцы». Командир Семеновского полка генерал-майор Шепелев едва удержался, чтобы с самого утра не напиться от огорчения. Но понимал, что коли напьется, то опять отчебучит что-нибудь такое этакое. На Москве еще не забыли, как месяц назад на балу у графа Юмалова генерал, упившись до поросячьего визга, решил поквитаться со шведами за левый глаз, оставленный прелесной. Вице-канцлеру Остерману, ответственному за иноземные дела, Пришлось потом ехать извиняться перед послом. Хорошо, что швед Малый оказался не промах. Еще под Нарвой командовал гвардейской ротой. В ответ на плюху русского генерала смазал того кулаком в нос. Сам Шеперев, несмотря на разбитый нос, получил нахлобучку от генерал-фельдмаршала Михаила Михайловича Голицына, своего первого командира. От других-то генерал выволочки бы не стерпел. И обещание что коли будет еще одна конфузия, то генерал поедет в Малороссию командовать дивизией. Посему гвардейский майор и генерал-майор Шепелев по его же собственным словам «трезвый, как сволочь» ходил между рядами своих семеновцев, отправляя особо буйных и невоздержанных куда подальше либо в кабак, либо в казармы, чтобы не подрались с преображенцами или того хуже, чтобы не попались на глаза кому-нибудь из тайного Верховного Совета. Вслед за преображенцами двигалась кавалергардия на упитанных тяжеловозах. Кавалергарды, вытягиваясь по пути следования государни, останавливали своих меринов, образовывая живой коридор, придерживая крупами лошадей особо ретивых подданных. Неспешно. Но ну и не мешкая ехали кареты-вельмож, украшенные по иноземному образцу гербами. В глазах ребила от черных одноглавых орлов с ангелами всадников с воздетыми саблями золотых львов. Но больше всего было орлов с ангелами. Кареты доезжали до самой паперти. Слуги открывали дверцы, выпуская наружу хозяев, спешащих занять перед храмом положенное по этикету место. А потом уводили коней подальше. Один лишь Алексей Григорьевич Долгоруков, спесиво прикрикнув на челядь, приказал оставить свой экипаж тут же, почти у самого входа. Придворные дамы ехали в семи каретах, по четыре особы в каждой а следом за ними важно шествовали камер-лакеи, стараясь не замечать, что очистить брусчатку Красной площади от снега и наледи никто почему-то не озаботился. Грубым солдатским башмакам и кованым копытам коней было все равно, а вот тонюсеньким итальянским ботинкам, закупленным еще в позапрошлое царствование, и береженным для таких случаев, пришел Карачун. Вот, наконец-таки, появилась карета императрицы. Огромный, словно сарай, богатый изукрашенный золотом и серебряным позументом, образующим замысловатую букву «А» вензель Государни. Только очень опытный глаз смог бы отыскать рядом с «Аз» следы от мысли те, Не зря два дня и две ночи лучшие мастера превращали вензель Александра Меншикова в вензель императрицы. А что такого? Прежний хозяин отправился в ссылку в простом воске на полозьях, а карета все равно стояла без дела. Но опытные глаза, коли и были, смотрели не на следы былого Меншиковского величия а на четырех арапов на запятках кареты, из сине черных обряженных в синие шаровары, ярко-малиновые рубахи и желтые челмы. Не сказать, что арапы были такой уж редкостью. Один он, мало того, что стал крестником покойного государя, так еще и до гвардейского поручика дослужился. Сейчас, правда, пребывает где-то в Сибири. данилович Хоть на словах и трепетал перед памятью великого государя, а вот эскапады против себя не любил. Посему пришлось ехать арапу Петра Великого, царскому крестнику и гвардии поручику в Тобольск привыкать к морозам. Ну, и Ибрагим Петрович был один, а тут целых четверо. По большому-то счету эти арапы были не совсем арапами. Говорили по-русски крещены по православному обряду и числились дворцовыми крестьянами села Измайлова. Матушка Анны Иоанновны, покойная царица Прасковья Федоровна, страсть, как любила всякие странности, а когда в окружении Шурина появился чернокожий парнишка, ей тоже захотелось заполучить своего арапа, разумеется, вдовая царица игрушку заполучила, хотя и пришлось подождать с полгода, пока... В Голландии не появится новая негра. Араб был не хуже, чем у Петра Алексеевича. Только постарше и, стало быть, бегать по дворовым девкам приучился еще быстрее. Девки хоть и подсмеивались над головяшкой, но не отказывали ему ни в чем. Ну а потом, как водится, забеременевших выдавали замуж. А уж что говорил муж, заполучивший в сыночке негритенка, никого не интересовало оживленный шепоток москвичей разглядывающих карету и черномаза харапов был перекрыт орудийными залпами. Равнёхонько сто и еще один выстрел верно пожгли весь запас гарнизонного пороха но оно того стоило замыкало шествие сводная рота сплошь состоящая из армейских офицеров во главе с Василием Федоровичем Салтыковым. Удивляло, конечно, что офицерами командует статский чин, пусть и имевший придворные звания Обер-Шенка, но как ни крути родной дядя государыни. Первыми в православный храм положено заходить мужчинам. Но ради государыни традиции была изменена, даже Долгорукова Голицына не решились пролезть внутрь собора раньше царицы хотя обычно они создавали давку, чинясь, кому ж первому проходить. Анна Иоанновна первой прошла в собор, а следом за ней, с усилием сохранив лишь одну кратенькую паузу, рванули высокие особы. В суматохе и давке князь Оленев наступил на ногу старшего князя Юшневского, а Алексей Григорьевич Долгоруков так толкнул чревом фельдмаршала Василь Владимича, что тот едва не упал и упал бы, если бы того не поддержал Голицын-старший. «Да я тебя, да ты, распресу! начал фельдмаршал, поднимая кулак, но вовремя остановился, осознав, что лается в храме, да еще на таком празднестве себя ронять. Василий Владимирович крякнул в кулак, убирая подальше досаду на невежу Долгорукого, взял себя в руки и пошел к алтарю, расталкивая плечами попадавшихся на пути худородных князей Друцких, Слонимских и прочих Путятиных. Добравшись до места напротив царских врат, где стояли одни только члены Верховного Тайного Совета, и занимая позицию между Алексеем Григорьевичем и Иваном Алексеевичем, фельдмаршал недобра покосился на долгорукого отца, приготовившись вдарить локтем под ребра обидчика но тот уже успев осознать содеянное распустил душе приторную улыбочку алексей григорьевич покаялся ты уж меня прости князь василий ей богу без попутал осенил себя крестным знаменем гофмейстер и бывший наставник императора петра фельдмаршал немного посопев распрямил руку, убирая локоть от близости с ребрами Алексея Григорьевича. — Ладно, шут то с ним, — подумал Василий бывает при таком-то деле и то, треснешь отца, Ванька-генерал полезет заступаться. Не то, что фельдмаршал боялся молодого князя Ивана. Понадобилось, двоих бы таких без соли схарчил, но уж место-то тут неподходящее для драки да и само действие новой царицы подданным уже началось. Сводный хор, состоявший из самых басовитых певчих, собранных со всей Москвы, гремел так, что в храме задувало свечи. Митрополиты и архиепископы пели хвалу Господу и славили новую государню. Члены высших фамилий, все поголовно-долгоруковы и голицыны, вручали царице знаки власти. Кто мантию, кто державу, а кто скипетр. Все, кроме императорского венца, который водрузится на августейшую голову лишь после коронации. Торжественность церемонии немного испортил канцлер. Гаврил Иванович Головкин, должный вручить государственные знаки высших орденов Российской империи, малость замешкался, протянув синюю и красные ленты уже после того, как на плечах у царицы оказалась мантия. Но не снимать же ее. Вице-канцлер, барон Остерман, державший на золотом блюде кресты и орденские звезды, сделал печальный вид. Мол, что со старика взять? Всех выручила цесаревна Елизавета. Подскочив к сестрице, ухватила у канцлера обе ленты, с поклоном вручила их в руки государни, дала немного подержать а потом, словно всю жизнь занималась подобным делом, ухватила кавалерии и, протащив их под горностаем, продела через плечо, поправила, опять протащила и скрепила концы у необъятного бедра государни. Анна Ивановна, нет, уже Иоанновна, высокомерно кивнула дщери Петровой, решив, что все получилось гораздо лучше, чем могло бы быть. Не очень-то ей хотелось принимать кавалерии от подданных. А ведь пришлось бы. Теперь же из-за оплошности Гаврила Ивановича или старых Хрыч нарочно так сделал и находчивости Елизаветы Петровны она получила награды, как и положено в густейшей особе, из собственных рук. Молодец, Лиска. Выручила. — подумала про себя императрица. — Пожалуй, можно в монастырь-то тебя и не отсылать. Но в ссылку-то я тебя, дуру красивую, все равно отправлю. Остерман, слегка скисший, не удалось отодвинуть старика Головкина в отставку, расчистив путь к чину канцлера, быстро взял себя в руки и с помощью все той же Елизаветы Петровны укрепил навые государыне орденские цепи с крестами и приколол звезды Андрея Первозванного и Александра Невского прямо к мантии. Когда же высокопреосвященнейший Феофан благословил государню, он приготовил большую пространную речь, где сравнивал царицу с ее великим дядей, но Алексей Григорьевич Долгоруков запретил первоприсутствующему члену синода ее произносить, чем жутко оскорбил владыку. Анна Иоанна почувствовала, как же она устала. Ей уже не хотелось слушать ни молитвы, ни возгласа виват, мечтала снять с себя тяжелые твериги, выпить что-нибудь на вроде кваса или сбитня, да в постель, а что рядом был мил друг Эрнестушка. Вспомнила, что прежний милдруг далеко, в метаве. Зато новый дружок, гвардейский капрал Андрюша, тут, рядышком. И сделал он то, чего герцогиня, ну теперь-то уже царица, мечтала получить от фон Бюрена. Не спрыгивал с постели до рассвета, а остался в до тех пор, пока государыня не сама не скажет «Иди, свет мой Андрюшенька», Сейчас девки придут волосы мне чесать. Анна Иоанна обвела глазами церковь, выискивая взглядом Андрюшу. Но кто же запустит на присягу простого капрала? Пусть он и дворянского рода. Вон, она Масляные рожи Долгоруковых, вытянутые Хари Голицыных, круглые морды Андрея Ивановича Стермана, за ними генералы-дополковники да из офицеров – Ниже гвардейского капитана никого нет, а из статских – лишь от пятого класса. А кондиции эти ей руки связывают. И хотела бы, да не могла она Андрюшеньке высокой чин дать. Эх, Андрюша, Андрюша, вздохнула про себя государьня где же ты? Анна сама испугалась своим мыслям. Что же получается? Эрнестушка-то уже по боку? С глаз долой и сердце вон? Потом тоже успокоилась. Она что же не государня, а простая баба, что за мужика своего держится? Далеко Эрнст фон Бюрен. Ну так и что? Не может она себе по сердцу другого завести? Вроде бы простой капрал. А уж до чего умен. Сам ли догадался? А может, родичи подсказали? Но после ночи, проведенной с государней, Андрей Бобылев, сбегавший до гвардейских казарм, привел к, им, к императрице целый батальон преображенского полка под распущенным знаменем, барабаном и офицерами. Конечно же, чтобы вывести такую силу, одного гвардейского капрала бы не хватило. Но были же и другие. Не зря из царского дворца, кроме капрала, бегала княгиня Юсупова, а владыка Феофан, Присылал записочки. Впереди батальона, гордо выседая на рыжей кобыле, ехал Семен Андреевич Салтыков, генерал-лейтенант и подполковник Преображенского полка. Подполковника Семен Андреевич получил за свержение Меншикова. Ну, теперь, верно, в полковнике метил. Анна и Анна по совету своего нового наперсника зазвала офицеров в покое и выпила с ними по стакану вина. Конечно, сама государыня только пригубила, но дело-то не в количестве, а в уважении. Солдатам же прямо во двор вынесли почарки водки, после чего они так дружно начали орать "Виват, императрица Анна!», что Анне и Анне ничего не оставалось делать, кроме того, как выйти на крыльцо и объявить себя новым шефом полка. Василий Лукич, опасавшийся теперь заходить в царские коридоры по ночам, но днем, отеравшийся во дворе, поморщился до самой задницы, но проглотил неуважение к строке кондиций. Но это было еще не все. Когда царица заявила, что отныне преображенцы будут слушать лишь ее самую, да Семена Андреевич князя Василия перекосила. Что ж, получается, что командир полка, генерал-фельдмаршал Долгоруков, теперь по боку? У Василия Лукича бывали размолвки с родственником, но удар по фельдмаршалу был ударом по всему семейству. — Ладно, — скрипнул зубами дипломат, — посмотрим, как ты себя после оглашения кондиции поведешь. — Сейчас вот ладно, про кондиции-то никто не знает, а вот потом, после оглашения, попрыгаешь ты у нас, Анька-царица. Первоначально кондиции зачитывать не хотели. Долгоруковые Голицына мыслили, что не надо бы народ раньше времени. Подписаны они, и слава богу. Теперь же после объявления императрицы шефом преображенцев было решено их зачесть прилюдно. Первыми и на особицу присягали члены Верховного тайного совета. Вице-канцлер Андрей Иванович Остерман, сияя масляной улыбкой, «Ну, ровно блин на масленице!» читал трепетно и страстно оки молитву А старый граф Головкин смотрел в кулак, откуда торчал край бумажки. Верно, не понадеялся Гаврил Иванович на память и записал текст. Самый молодой из верховников. Иван Долгоруков. Слова забыл. Батюшка его Алексей Григорьевич едва не отвесил за трещину, не путевому сыну, но сдержался, густо покраснев от стыда. Спасибо старику, канцлеру, отдавшему Ваньке свою бумажку. Иван Алексеевич долгоруков, даже по бумажке читая, умудрился таки переврать слова. Еще бы читал князюшка до сих пор по слогам. После Ваньки генерала присягали чины от четвертого класса по табели. Князья Из старинных семейств и новодельные графы, генералы и сенаторы толкали друг друга, норовя произнести слова раньше остальных. Верно думалось им попасть под милостивый взгляд новой императрицы. Авось заметит, да чем-нибудь пожалует. Но супротив Долгоруковых и Голицыных никто пойти не посмел. Даже Трубецкие и Куракина скромно оттирались сзади в ожидании. И православный крест целовали истово, даже лютеране, на вроде вице-канцлера Астермана. Анна Иоанновна, каменея ликом от усталости, все слушала и слушала. Лучшие фамилии клялись святою Троицей и святым Евангелием отдать живот свой во имя государыне-государства. Слово государство, поставленное рядом с государыней, выдумка верховников резало слух. Но не было еще такого на Руси и на Москве, чтобы подданные отделяли государя от государства. Не прозвучало в молитвах и присягах заветное «Самодержится всея Руси». Прозвучало последнее «Клянусь», ударившее раскатистым эхом по древним образам, и в установившейся тишине все ожидали благословения архиереев. Василий Лукич ударил тростью о пол, А когда изумленный владыка Феофан обернулся к нему, властно взмахнул рукой, мол, молчать всем. В гробовой тишине, установившейся в соборе, князь Долгоруков начал читать. «По воле всемогущего Бога и по общему желанию российского народа мы, по представлению государя Петра II, императора и самодержца Всероссийского, нашего любезнейшего государя-племянника, императорский всероссийский престол, восприяли и, следуя Божественному закону, правительство свое таким образом вести намеренно и желаю, дабы он и вначале к православию Божественного имени и к благополучию всего нашего государства и всех верных наших подданных служить могло. Того ради, через Сие, наикрепчайше обещаемся, что и наиглавнейшее мое попечение и старание будет не только о содержании,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 Того ради мы ныне уже учрежденный Верховный Тайный Совет в восьми персонах всегда содержать и без Верховного Тайного Совета согласия. Первое. Ни с кем войны не всчинять. Второе. Миру не заключать. Третье. Верных наших подданных никакими новыми податями не отягощать. Четвертое. В знатные чины, как и в статские,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 Василий Лукич закашлялся, сбившись с высокопарно-торжественного тона и дальше читал уже хрипло, словно старая ворона. «В и деревни не жаловать, в придворные чины как русских, так и иноземцев без совету Верховного Тайного Совета не производить, государственные доходы в расход не употреблять и всех верных своих подданных в неотменной своей милости содержать». Зато последнюю фразу «А будучи его всему обещанию не исполни и да держу, то лишена буду короны российской!» Князь Долгорукий произнес на новом подъеме. Подняв документ повыше, Василий Лукич помахал бумагой над головой, показывая присутствующим подпись императрицы, подержал ее так и, бережно свернув, убрал во внутренний карман. «Мы, государыня наша, со всем своим родением поможем тебе управлять империей», лучезарно улыбнулся Алексей Долгоруков, «торжествую победу». А остальные верховники, за исключением разве что Головкина и Михаила Голицына, заулыбались еще шире, нежели гофмейстер. Царица, склонив голову в знак признательности, напряглась в ожидании, чтобы хоть кто-то из этой толпы разодетых раззолоченных вельмож Сказал хотя бы одно слово «против» или «челобитную» передал. Вроде обещано было. Но справа от царицы стоял Алексей Долгоруков, а слева его сын, князь Иван, зорко следивший, чтобы никто не передал государине хотя бы записочки. Когда царица уже смирилась с мыслью, что она будет царствовать, а не править, среди толпы вельмож раздался шум и чей-то властный голос произнес — «Челом бьем, государыня!» К царице шагнул князь Черкасский. Алексей Григорьевич и Иван Алексеевич Долгоруковы тотчас же выдвинулись вперед, закрывая собой императрицу, будто бы от врага, а к ним тотчас же приблизились другие члены клана Долгоруковых. Неподалеку встали и братья Голицыны. «С челобитными опосля придешь, князь!» ухмыльнулся Алексей Долгоруков. «Занята государыня!» Иван Алексеевич презрительно добавил. Сиром до да убогим нынче не подаем. Жди, князь, когда царица Анна из храма выйдет. Иван Долгоруков не сразу понял, что сморозил глупость. От его фразы, если и были допреж у Долгоруковых сторонники, то их сразу и поубавилось. — А вот про то, Иван Алексеевич, не тебе решать! — веско изрек генерал Юсупов, вставая к плечу Черкасского. К Юсупову молча присоединились князья Борятинский, князь Иван Трубецкой и генерал Чернышов. Кто-то там еще из княжеских родов природных и приезжих. Узрело среди них и родственников – дядюшку Василь Федоровича, преображенского подполковника Семена Андреевича, генерала Ивана Мамована Дмитриева, мужа сестрицы Пелагеи, а следом – целая толпа нетитулованного дворянства. Однако же это были не последние люди армейские генералы, гвардейские офицеры, придворные и статские чины, не ниже статского советника. Анна оживилась. Усталости, словно бы и не было. Господа, челобитчику-то дайте пройти! нарочито и вежливо сказала императрица. Что вы дорогу-то застилаете? А ну-ка, князья, раздвиньтесь! Не дожидаясь, пока Долгоруковы отойдут в сторону, Анна Иоанновна решительно раздвинула их по сторонам и сама вышла к дворянству. «Где Челобитная-то ваша?» «Вот она, государыня!» – вышел из толпы дворянства невысокий человек в светском платье. «Василь Никитич, сын Татищев!» – представился он, разворачивая бумагу, спросил. «Дозволите прочесть прилюдно? Подписано сия челобитное дворянством твоим, числом в 187 человек!» Дозволяю. Милостиво кивнула царица, ломая голову. «А кто же он таков, Татищев-то?» «Фамилии знатные. Аладины, Бычковы, Овцыны, Татищевы. Хотя и не князья, а от рода Рюрика. А сам-то кто, Василий Никитич? Верно, не меньше, чем действительный статский советник. А иначе бы его сегодня в храм бы и не допустили». Государь не наша!» Просим мы от имени многого шляхства нашего Верховный Тайный Совет распустить и принять на себя титул самодержавицы всероссийской. Татищев умолк. И тогда начал говорить князь Черкасской. Поклонившись до земли, князь сказал, «Государня наша, в безмерной любви к нам, к народу своему пребывает». И нам следует возвратить то, что украдено у нее беззаконно. Пусть она остается самодержицей всероссийской, как и предки ее. Да здравствует наша самодержавная государня Анна Иоанна! Яростно закричал князь Юсупов, а вся толпа высшего дворянства заголосила: Да здравствует государня, самодержица Анна! Татищев молчал, держа свиток, а Черкасской продолжил. Хотим мы тебя спросить, по своей ли ты воле отдаешь власть в руки Господ, членов Тайного Совета. В послании, которое Василий Лукич Долгоруков мне в метаву привез, сказано было, что подчиняться Верховному Тайному Совету есть воля всего народа. А нашу волю никто не спрашивал, веско заявил Черкасский. Все, что подписано было тобой, затейка верховников, верно, господа? Обернулся он к своим сторонникам, заговорившими все враз. Верно говоришь, истину речешь, и залгались долгоруковы. Виват, государыне! Да здравствует императрица! И святая церковь наделась ее князей долгоруковых не благословляла, внес свою лепту владыка Феофан, радуясь возможности досадить верховникам. Князь Черкасский, дождавшись, пока шум в храме не уляжется, продолжил. И просим мы, государня, присягу, которую мы все только что произнести, считать неверной. Опять-таки обманули нас верховники, когда присягу произносили. Надобно на новую присягу, где про самодержавецу говорится. Из-за плеча государыне вынырнул Василий Лукич Долгоруков. Присяга в святом храме это присяга Господу. Не гоже присягу менять, заявил он, повернув с лицом к Архиереям, противникам Владыки Феофана, пытаясь найти у них поддержку, сказал: "Слово скажите, отцы. Как скажете, так и поступим. Наверное, не все вы в протестанизм ударились. Как Владыка Феофан? Пустил князь напоследок парфянскую стрелу, надеясь внести раскол между членами синода. Если бы Василий Лукич поговорил с Архиереями чуть пораньше уважение оказал, то неизвестно, на чьей стороне бы они оказались. Возможно, что и помогли бы. А может и нет. Даже, скорее всего, нет. При страсти владыки Феофана к протестанизму это внутренние дела святой русской церкви. Как-нибудь сами, без князьев Долгоруховых, разберемся. А вот наглость и нахрапистость верховников, их самонадеянность, особенно дурость Ваньки-генерала Пересилили даже не любовь архиепископов к Феофану Прокоповичу, давнему начальнику Синода и давнему же оппоненту. «Един Бог на небе! Един государь на земле!» – сурово произнес вице-президент Синода архиепископ Георгий. А еще один архиепископ, владыка Феофилакт, добавил, «Коли угодно будет государ, не так и новую присягу можно произнести. Власть государя!» От Бога!» Первоприсутствующий член Синода, владыка Феофан, уточнил. «Един Бог на небе и едино государь и императрица на земле! Коли первая присяга была ложной, то в вашей государевой воле он ее присягу и отменить. Ты, матушка, только прикажи!» В храме зашумели. «Прикажи, матушка, скажи, слово твое закон, новую присягу!» Анна-Иоанна, Анна, начиная чувствовать себя настоящей царицей, повела дланью, призывая к тишине. «Так верно, дети мои, новую это присягу еще писать надобно», резонно сказала царица, мечтавшая сейчас не о продолжении действа, а об отдыхе. «А что ее писать-то?» – усмехнулся владыка Феофан, доставая из широчайшего рукава лист бумаги. «Готово, присяга-то! Вот, матушка-государня, прочти сама. Все тут написано с полным титулом». Читать какую-то там бумагу у Анны уже не было ни сил, ни желания. Она уже в который раз окинула храм взглядом, устала, совсем устала, до да надо да в мягкую постель. Даже и без Андрюшки упасть бы да и заснуть. Но народ смотрел такими преданными глазами, так поедал свою государыню взглядами, что она не выдержала. Читай, присягу-то, владыка! негромко велела Анна и, спохватившись, добавила. И старую отмени. Отменить старую присягу владыке Феофану хватило нескольких слов. Но вот читать новую стали уже все вместе, не выделяя ни верховника, ни простого генерала. Только следили. Анна краешком глаза, а остальные во все глаза. Читают ли присягу князья Долгоруковы и же с ними? Читали они присягу, еще как читали. И клялись не только государной императрице Анне, но и самодержавице Всероссийской. Анна Иоанновна, глядевшая на сановников, неожиданно узрела Андрюшу. Оказывается, гвардейский капрал... Хотя и вежествовал, не тесня высоких особ, но был здесь, рядышком. «Что же ты я Андрюшеньку-то не узрела?» — укорила себя царица и опять рассердилась на Долгоруковых. «Вишь, из-за них и любимого человека не видела». Поймав улыбку своего Аманата, Анна почувствовала прилив бодрости. «Сразу же захотелось сотворить что-то еще приличествующее государне». Как там Татищева-то, вспомнив имя отчества нетитулованного Рюриковича, спросила, что там еще в челобитной-то этой? Читай, Василий Никитич. Действительный статский советник, если и удивился, то виду не оказал. Просим мы рабы твои, чтобы безопасную для правления государственную форму правления принять, учредить совет из высших чинов государства, чтобы они могли по всяким обстоятельствам дела и законы исследовать, а уж потом на утверждение вашему величеству их предоставить. — Что-то я не поняла, господин Татищев, — склонила Анна голову на бок. — Челом мне бьете, чтобы я Верховный Тайный Совет распустила, а сами просите новый Совет создать? — Верховный Тайный Совет государня из восьми человек состоит. Из них четверо Долгоруковых да два Голицыных, Просим мы, чтобы не отдавали кому-то предпочтение, заявил Татищев. Надо бы на такой совет создать, чтобы многие фамилии в нем присутствовали. И обид не будет. Да и тебе, матушка-государыня, править легче станет. Анна Иоанна задумалась. Ежели два первых пункта челобитные ей понравились, то вот создание совета из дворянства не особо. Неизвестно, что бы она придумала, но тут подал голос Василий Лукич. государня. На мой взгляд, сию челобитную следует обсудить, обдумать. Лучше бы князю было не встревать. Анна Иоанна посмотрела на Василия Лукича, как на дохлую жабу, и голосом вспомнила, как дядюшка-государь Петр Великий с генералами до да князьями говорил, от которого не только князь Василий, но и все остальные стали покрываться испариной, произнесла «Значит, князь Василий лгал ты мне?» когда заявил, что весь народ тебя просил кондиции составить, что все шляхетство наше и церковь православная, Верховный Тайный Совет, уполномочивали. Значит, решили вы свою государыню обмануть? Князь начал покрываться бороной пятнами, не зная, чего ему и ответить, а государыня махнула рукой, подзывая к себе вице канцлера «Андрей Иванович, где кондиции-то те?» Взяв из рук вездесущего Астермана грамоту, Анна развернула бумагу во всю длину и потом резко надорвала правый угол. «Возвращаю с надранием, Подумав, разорвала бумагу полностью и подпись свою назад забираю. «Где тут первые чернила? Татищев! Давай-ка свою челобитную!» «Астерман!» Немедленно метнувшийся к царице вытащил непонятно откуда, не то из-за пазухи, не то из воздуха, чернильницу и перо, а чтобы государу не было удобнее писать, подставил собственную мясистую спину. «Быть по шевеля губами от усердия, вывела царица. Добавив к резолюции подпись, передала бумагу, ставшую документом Татищеву, присовокупив к этому. «Верховный тайный совет распускаю!» Поручаю тебе, господин действительный статский советник Василий Никич, и тебе, князь Черкасский, составить проект совета. И обдумайте, чем совет сей заниматься станет, чтобы ему с большей пользой государни и отечество послужить». Анна Иоанна уже сделала шаг по направлению к выходу. Другой, но тут до нее дошло. Верховный-то совет она распустила. А кто теперь государством-то управлять станет? Это что же, ей самой теперь во все дела вникать? Остановившись, резко повернулась к Кастерману. Барон, а тебе еще дело будет. К завтрашнему дню придумай, кто за место господ верховников моими верными помощниками станет. И опять призадумалась государня, название какое нибудь дать? чтобы, — скривилась она, — чтобы и напоминания не было о Верховном Совете. Собственный ее императорского величества кабинет министров, выпучивая глаза от усердия, подсказал старман. Вот-вот, — благожелательно кивнула государня, пробуя на вкус название, — а ведь неплохо назвал. Пуща и будет кабинет министров, а в кабинете том министрами моими станут... Задумалась она, перебирая имена. «Членов кабинета министров можно и опосля назначить!» Быстренько кивнул барон. Анна прикрыла глаза. Ох, устала! Прав барон, коли по уму нужно бы об этом на завтра подумать, порешать на свежую голову. Открыв глаза, увидела за спинами своего ненаглядного Андрюшу. «Сегодня-то уж и не до него, а вот завтра...» А ежели завтра прямо к ним тот же Астерман и припрется, уж лучше прямо сейчас отмучиться. К тому же, если кто-то не тот войдет, так кто помешает ей неугодного из онного кабинета выкинуть? Ну, ты сам, господин винцеканцлер, президентом кабинета и станешь. Потом, князь Черкасский. Эх, кого бы там еще третьим-то? Дядюшку Василий Федоровича? так он уже стар. Вот этого бы, который Татищев Рюрикович, но тут бы кого с титулом. А третьим пусть будет князь Юсупов. Юсупов-то родичем моему капралу приходится, похвалила себя императрица. А еще надо бы из капрала хотя бы капитана сделать.